Глава 10. Расследование. Холодные стены, каменный пол, энергетическая дверь. Ничего не поменялось. Я уселся в привычном месте и решил промотать логи убийств. Вы мертвы. Проверка сохранности тела. Дальнейшее функционирование возможно. Запуск резервного энергетического центра. Вы убили персонажа с именем Грур. Вы убили неигрового персонажа с именем Фоган. Вы убили персонажа с именем Сома. Вы убили персонажа с именем Ореок. Вы убили персонажа с именем Бетти. Вы убили неигрового персонажа с именем Деван. Вы убили персонажа с именем Астриус. Вы убили персонажа с именем Наркоз. Вы убили персонажа с именем Песецвсем. Вы убили неигрового персонажа с именем Кармос. Вы убили персонажа с именем Стаканчик. Вы убили неигрового персонажа с именем дрэвис Вас убил персонаж с именем Ти. Так, судя по логам, среди убитых действительно были мирные нипы. Вира? Эй, Вира, ответь! Гадство не отвечает. Наверное, из-за тюремной камеры. Черт. Ладно, подержим пока этот момент в голове, а сейчас вернемся к главному вопросу, Зачем черепам меня подставлять? Чем я таким выделился? Реликвией. Так быстро эта новость распространилась? Да вряд ли. Должно быть что-то еще. Пока я ломал над всем этим голову, послышался звук раскрывающейся двери. К моей камере подошли двое. Тот, допрашивавший меня мужик в плаще, и до более знакомый гладиатор Ти. На нем были шикарные черно-хромовые доспехи с ярко-красными горящими прожилками. Его глаза также угрожающе светились красным. Я поднялся и пристально посмотрел на него. «Что ты про него скажешь?» — спросил неизвестный в плаще Ути. «Да ничего, я его не знаю», — хмуро ответил тот. «Хочешь сказать, ни разу его не видел?» «Нет, ни разу». «А ты, карт припоминаешь его?» — Да, он меня убил в Подгорном. — Не неси чушь, — склабился Ти. — Я там сто лет не бывал. — Дек, ты и сам знаешь, что в Криолате и окрестностях я почти не появляюсь. — Я-то знаю, но его логи убийств говорят об обратном. — Не может быть, — недовольно поморщился гладиатор. — Логи подделать невозможно, разве что... — Какая-то фантомия падла меня скопировала, — закончил фразу Ти именно так удовлетворенно кивнул дек обти игрур все еще в твоей группе нет мы давно разошлись не поделили кое-что они все еще в черепах не знаю наверное слушай у нас тут целое поселение пропало свидетель утверждает что вот этот парень всех вырезал только камер там не было и его логи это не подтверждают да и тел мы никаких не нашли кроме старосты В списке логов есть имена членов банды черных черепов. Но ты же знаешь, что до них мне не добраться. Может, ты встряхнешь свои старые связи? Кто знает, вдруг жители еще живы. Хлябь. Снова какая-то новая информация, не соответствующая той, что мне рассказала Розе. Теперь, получается, тел нет. Все запутаннее и запутаннее. А тебе не все равно? Это же всего лишь куски кода последовательности цифр. Не все равно Ти. Мы это уже обсуждали. Перед нами определенно читер, обошедший запрет системы на убийство Нипов. Только убил он не всех. Я хочу во всем разобраться. Ладно. Ясно. А от меня тебе чего надо? Чтобы я в блудливую вирту пошел и с черепом на брудершафт выпил? Да. Примерно так. Да иди ты, фрыкнул гладиатор, развернулся и пошел прочь. «Имена мне скинь, и да, я ничего не обещаю». Устраивает, усмехнулся Дакиму вслед, а затем перевел на меня хмурый взгляд. «Не буду спрашивать, как именно ты обошел запрет системы, но факт остается фактом. За убийство четырех мирных НИПов и за взлом системы забанить тебя могут хоть и не на двадцать лет, но на годик-другой точно. Так что готовься. А пока можешь расслабиться и получать удовольствие. Там в стене терминал есть?» Через него можешь попасть в куб. Слышал, наверное, как в старину гладиаторские бои на арене устраивали? Вот и здесь есть нечто подобное. Попробуй, вдруг тебе улыбнется удача. Заработаешь деньжат напоследок. С этими словами он оцалютовал мне двумя пальцами и ушел вслед за другом. Вот сволочь. Я посидел, поскучал, а потом решил, что сейчас я действительно уже ни на что не повлияю, а заработать деньги для Реала... Это ведь как раз то, что я и планировал. Что ж, пойдем посмотрим, что там за бои такие гладиаторские. Здравствуйте! Вам доступна ограниченная версия виртуального пространства. Выберите желаемый вариант. Первый. Арена. Второй. Бой в группе. Третий. Дуэль. Четвертый. Тренировка. Пятый. Магазин виртуальных модификаций. Шестой. Выход из виртуального пространства. Ммм. Начнем, пожалуй, с дуэли. Ваш выбор — дуэль. Поиск противника. Поиск завершён Ваш противник — бабайко. Разрушитель. Двенадцатый уровень ядра. Переход в случайную локацию. Я очутился в густых джунглях с неимоверно высоченным папоротником. Все вокруг казалось настолько здоровым, словно это меня уменьшили до размера букашки. Метрах в ста от меня мелькнула вспышкой там появился противник. Между нами замелькали голографические цифры. Три, два, один. Толком не сориентировавшись сложившейся ситуации, я врубил подавление, создал голограмму и разбежался с ней в разные стороны. Мимо меня сразу пролетели три ракеты, не зацепив разве что чудом. После этого разрушитель почему-то решил переключиться на голограмму, запустив в нее весь свой арсенал. Ясное дело, я этим воспользовался и швырнул в него звезду. В общем-то, на этом все и закончилось. В воздухе засветилась яркая победа под громкие фанфары. После этого я провел еще несколько дуэлей. Звезду не скрывал, потому как надоело уже прятаться, от оттого и выигрывал по большей части. Но пару раз меня все же умудрились слить. в первый я сам себя переоценил. Откуда же мне было знать, что тот глад окажется настолько шустрым? Я не то, что в него звездой не попал. Я даже не заметил, как он после этого рядом со мной оказался. Один взмах, и я на респе. Да, смешно получилось. А второй раз оказался еще веселее. Против меня выступил фантом. Такой хмурый эпичный фантом в капюшоне и черный, как смоль, броне. Даже когда бой начался, он не шелохнулся. Я несколько растерялся, не зная, что от него ожидать. А потом меня накрыло вражеским подавлением. По правде говоря, так меня еще никогда не штырило. Все плыло, кружилось и танцевало перед глазами. Как тут попасть по противнику, если ты на ногах-то еле стоишь? Это что ж получается? Вот как себя ощущают мои недруги, когда я врубаю свой скилл? Да уж и врагу не пожелаешь. Все произошло так же быстро, как и в первом случае. Мне в грудь воткнулись три стрелы, а затем они неприятно так взорвались, разворотив меня изнутри. И в первом, и во втором случае дополнительная жизнь не сработала, потому как посчитала, что тело не в том состоянии, чтобы продолжать функционировать. Обидно, досадно, ну и ладно. Когда надоело дуэлица я решил попробовать групповушку. Бой в смысле. Теперь нас было пять на пять, и локация побольше. Вот это уже интереснее. Страш несется в авангарде, разрушитель поливает губительным дождем с расстояния, Техник либо снимает всех прицельным огнем, либо держится за стражем, восстанавливая ему броню и подпитывая щиты. Гладиатор заходит сбоку, намереваясь вгрызться во вражеских дальников, а я отвлекаю, дебафаю и взламываю Сеа Хаос в тылах противника. Вот это прям кайф. Вот это мне нравится. Конечно, не всегда подбиралась именно такая пати. И да, не всегда мы побеждали, но, блин, это было шикарно. Наконец я почувствовал, что готов к арене. «Добро пожаловать на арену. Бронзовая лига. Ступень первая из десяти. Вы готовы к очередному испытанию?» «Да? Нет?» «Да я-то всегда готов. Что ж, давайте-ка взглянем, что у нас тут за испытание Тем временем где-то в катакомбах центральной тюрьмы криалата По узкому коридору шел мужчина в темном плаще. Его верхнюю часть лица скрывал модифицированный визор, позволяющий своему владельцу считывать окружающую информацию сразу с нескольких диапазонов световых частот. Обычное ночное зрение было у всех пришедших, но у этого мужчины оно являлось многократно усиленным. К тому же данная модификация придавала ему серьезный и даже несколько хищный вид. Звали мужчину Декодер. Задержавшись около одной из дверей, Декодор отряхнул броню, расправил плечи и зашел в камеру. В совсем уж маленькой комнатушке на кровати лежал пацаненок лет семи с взъерошенными волосами и ярко-синими глазами. Они были настолько синими, что любой, увидевший их, не задумываясь, сказал бы, что это замененные имплантаты. Однако в данном юном существе отсутствовали любые механические органы. Он был органическим на все сто процентов. Он был полностью живой. Рубис, так звали пацаненка, быстро приподнял голову и посмотрел на гостя. «Здрасте, дядя Дек», — удивился он и одним рывком поднялся, усевшись на мягкой кровати. «Привет, привет», — тяжело ответил тот, не зная, с чего бы начать свою просьбу. Во взгляде паренька прочитывалась крайняя заинтересованность, но вопросов он не задавал. Наконец Декодер решил зайти издалека. Когда у тебя срок заканчивается?» «Так вот уже, через полторы недели», — грустно вздохнул Рубис. «Продлеваем?» «Ну, было бы неплохо», — замялся тот. Дело в том, что Рубис был беспризорником. Ни родных, ни дома, ни криптокредитов за душой. Выживал он только благодаря взламыванию простеньких торговых автоматов с едой. Часто спал, где придется. Убегал, прятался а потом случайно встретился с Декодером. Там смешная ситуация получилась. Дек гнался за преступником по узким улочкам трущоб, и вдруг откуда ни возьмись, прямо на него вылетает из подворотни Рубис, также убегающий от хозяина взломанного торгового автомата. Вот так и познакомились. Детективу стало жалко оборванца, и он компенсировал хозяину автомата все убытки. Но преступнику за это время удалось скрыться. Хотя, как обычно и тут, мозг Дека выдал гениальную идею – задействовать подвернувшегося под ноги парнишку. Воспользовавшись богатыми познаниями Рубиса о преступном мире, Декодер все же смог вычислить, где скрывается тот преступник и арестовать его. А после этого дек арестовал и Рубиса, но уже по словесной договоренности. Просто в тюрьме и кормят по расписанию, и крыша над головой всегда имеется. А за мелкие проступки на Руба даже внимания не обращали. В скором времени все это переросло в то, что Рубис стал жить в тюрьме и изредка помогать местным органам правопорядка. Его отправляли добывать информацию, следить за кем-нибудь и всякое другое по мелочи. Вот и сейчас Декодер хотел поручить ему некоторое очень важное задание. «С этим не переживай, я все устрою», — улыбнулся и кивнул детектив. «Но придется кое-что для меня сделать». «Конечно, дядя Дек, за кем проследить? Что украсть?» «Ни то, ни другое. Ты знаешь, где находится бордель «Блудливая Вирта»?» «Конечно, знаю. Все знают». «Хорошо. У тебя будет особое задание. Сможешь побродить неподалеку послушать, о чем болтают черные черепа?» «Разумеется, смогу, дядя Дек. Они меня даже не заметят». «Разговоры записывать все или что-то конкретное?» «Если услышишь что-то про поселок Подгорный или что-то про добытчиков...» то каждое слово, а остальное на твое усмотрение. «Ты ведь и сам уже знаешь, как отделить полезную информацию от обычного трепа», подмигнул детектив мальчишки. «Обижаете, дядя Дек?» — довольно заулыбался тот. «Когда приступать?» «Чем быстрее, тем лучше. Вот держи диктофон и наушник для связи со мной». Заметив слегка заискивающий взгляд мальчонки, Декодер усмехнулся и перечислил ему дополнительно несколько криптокредитов на всякие вкусности. Улыбка Рубиса растянулась от уха до уха, и он тотчас выскочил наружу выполнять поставленную перед ним задачу. Дек проводил его взглядом и как-то угрюмо вздохнул. Шпионить за черепами было крайне опасным занятием. К тому же детектива постоянно мучило какое-то недоброе предчувствие. А появилось оно с того самого момента, как он взялся за это дело. Мало того, что подозреваемый обозначился как-то очень быстро, так его еще и приговорили практически сразу. Как-то все это подозрительно. Наверняка черепа приложили к этому свою здоровую мохнатую лапу. Даже несмотря на то, что подозреваемый оказался фантомом, а их декодер на дух не переваривал с самого введения в игру, потому как из-за них резко скакнула статистика преступлений, он все же решился распутать и довести дело до конца. «Эм, Дек, ты еще на базе?» Голос из коммуникатора вывел детектива из раздумий. «Да, что?» «Тут какая-то сумасшедшая приперлась. Кричит, ругается. Угрожает разбомбить наш участок с орбиты. Мне вызвать медиков, чтобы ее скрутили?» э Декодер слегка подвис, на автомате прокручивая в голове всевозможные цепочки событий. «А чего ей надо-то?» «Нашего новенького заключенного хочет увидеть. Всячески ручается за его невиновность. «Это по делу подгорное что ли?» «Ага. Постарайся ее утихомирить, я сейчас подойду». На проходном пункте оказалось на удивление тихо и спокойно. декодора оглядел зал ожидания и обнаружил ее. Красивую девушку с белоснежными волосами, заплетенными в высокий конский хвост. Считав информацию, детектив нахмурился, хотя этого и не было видно под его маской. Данная особа оказалась ПКшницей. «Добрый день, мам начал он без радости в голосе. «Вы заявляете, что виновный по имени Кард на самом деле не виновен У вас есть доказательства?» Услышав знакомое имя, девушка подскочила на ноги и быстро заговорила. «Да, я с ним уже два года в реале знакома. Этот человек и мухи не обидит, если на то не будет веских причин. Я без понятия, что там произошло, но говорю вам, если Кард кого-то и убил, то это была самозащита». И вообще, я еще вчера с ним виделась, и сегодня его уже в тюрьму посадили. Не слишком ли быстро все произошло? Где-то видано, чтобы человека за один день...» «Простите, мисс», — спокойным тоном перебил ее декодер. «А кем вы приходитесь осужденному?» «Я... я... я его подруга», — растерялась она. «Просто подруга? Слишком уж эмоционально вы реагируете для просто подруги. Но это не важно. Важно другое». Простой болтовнёй мы делу не поможем. У вас есть доказательства его невиновности? Синьорита, а именно так звали посетительницу, замялась. Её глаза быстро забегали, показывая тем самым бурный мыслительный процесс своей хозяйки. Понятно, доказательств нет, вздохнул Дек. Тогда что вы от меня хотите? Пока их не будет, я не смогу его освободить. По крайней мере, старосту посёлка и ещё трёх человек однозначно убил он а этого уже хватает чтобы не выпускать осужденного из тюрьмы но девушка попыталась что то возразить но оселасьси не стала продолжать детектив задумчиво наблюдал за ее растерянным состоянием и никак не мог поверить своим глазам но не похоже это мадама на грозную покашницу к тому же такого высокого уровня нет в ней той самоуверенности того высокомерия той вседозволенности, что присущи игрокам со статусом убийцы. А правда ли она та, за кого себя выдает?» Дек прищурился и в одно мгновение выхватил пистолет с набедренной кобуры. «Вы уж меня извините, но я должен проверить», — быстро сказал он и спустил курок. Пару часов спустя. Медицинский корпус центральной тюрьмы криалата Девушка с белоснежными волосами, лежащая на одной из кроватей, поморщилась и приоткрыла глаз. Первым, что она увидела, оказался ненавистный ей мужчина в темно-коричневой броне и таком же темном плаще. Его паучьи окуляры пристально сверлили ее взглядом. «Проверка завершена, вы не фантом», — спокойно сказал мужчина. «Можно было и просто спросить», — проворчала синьорита, поднимаясь с кровати и по привычке растирая висок. «Вы не в курсе, были ли в последнее время в окружении осужденного другие фантомы?» Беспристрастный тон детектива, казалось, никогда не менялся. «Эм, нет, фантомов не видела. Да и играю я с ним вместе не так давно». «Хм. А другие друзья, кроме вас, у него есть?» «Другие друзья?» — осторожно повторила девушка, слегка прищурившись. «Не знаю». «Говорю же, мы не так давно вместе играем». В реале друзей у него нет, а тут... Без понятия. Она пожала плечами, выражая искреннее невежество в данном вопросе. Тогда, может быть, хоть враги у него имеются? Враги? Вновь повторила синьорита. Она задумалась и уже была открыла рот, чтобы продолжить, но вдруг замерла, читая только ей видимое сообщение перед глазами. Ее взгляд пробежал по строчкам один раз, другой, третий, При этом глаза девушки быстро заполнял нескрываемый ужас. Наконец она обеспокоенно посмотрела на детектива. Контуры ее тела загорелись, и девушка с яркой вспышкой исчезла. «Вышла», — вздохнул Дек. Он одиноко постоял в комнате, о чем-то размышляя, а затем покинул ее. Мужчина решил еще раз проверить поселок Подгорный и то место, где он подстрелил транквилизатором ничего не подозревающего карда, сидящего на пригорке. «Вот чего он там рассматривал?» «Зачем вернулся на место преступления?» — подумал детектив и сделал себе заметочку расспросить парня, когда вернется. От поселка веяло мертвой тишиной. Казалось, даже вся живность ушла из этой области. Первым делом Декодер направился к тому месту, где он задержал подозреваемого. В прошлый раз сюда сразу же слетелись аэры, чтобы забрать карда, потому и не удалось ничего хорошенько здесь рассмотреть. Сейчас детектив хотел исправить ту оплошность. Внимательно все осмотрев, он не заметил ничего подозрительного, кроме одной детали. Слабо просматриваемых следов, уходящих к поселку. «Значит, их было двое», — подумал Дек, сканируя следы. Едва заметные и к тому же небольшого размера значит, тем, кто их оставил, была девушка, небольшого веса и роста. Интересно, Кард рассказывал о некой своей подруге. Неужто это она и есть? Декодер подсветил следы в своем визоре, чтобы лучше их видеть, и направился по ним к Подгорному. Странным было то, что они вели по прямой, тем самым обозначая, что хозяйка этих следов не пряталась, не скрывалась, а просто шла напролом но никто ее не заметил и не сообщил, хотя в тот момент весь поселок был наводнен копами. Детектив прошел мимо первых домов, завернул в сторону, прошел еще чуть дальше и вышел к центральной посадочной площадке. Одновременно с этим в его голове прокручивались события суточной давности. «Эй, Дек, что-то у меня сканер барахлит, не посмотришь?» Раздавшийся голос сержанта Штольца отвлек Декодера от изучения посадочной площадки. «Давай гляну». Вот, держи, спасибо. А я пока к шахте схожу, там все осмотрю. Хорошо. Я чуть позже тоже подойду. Забрав прибор из рук сослуживца, детектив включил его и принялся искать неисправность. Но все вроде бы было в порядке. Радар работал, голодисплей выдавал вполне четкую картинку местности, да и... Стоп, а это что? На сканере маячила неизвестная точка в нескольких километрах от поселка. Декодер нахмурился, потому как его личный сканер ничего подобного не замечал. Тогда он вытащил снайперскую винтовку и взглянул в прицел. Тепловизор довольно четко обрисовал картинку. Действительно, на пригорке сидел какой-то игрок под слабым покровом невидимости и скучал. По идентификатору Дек определил игрока и всмотрелся в его профиль. Данные были странные? А вот картинка максимально походила на то что уже успел нарисовать свидетель. Детектив знал, что преступники частенько возвращаются на места совершенных преступлений, поэтому он без сомнения зарядил винтовку транквилизатором и выстрелил. И вот когда энергия цели упала в ноль, а его данные вернулись к реальным значениям, Декодер довольно усмехнулся. Он нашел своего подозреваемого. Теперь эти воспоминания уже не вызывали тех довольных чувств. Траектория движения следов совпадала с траекторией движения Штольца. Но этого просто не могло быть. Он выглядел настолько естественно, что Дек даже не заметил подмены. То есть в тот момент рядом с ним стоял какой-то фантом, а потом спокойно себе ушел к месту преступления. Это страшно разозлило детектива, но все же он подавил в себе гнев и направился дальше по следам. И тут же остановился. Следы обрывались на асфальтированной посадочной площадке. И, как назло, Декодор не заметил, какой дорогой в прошлый раз пошел Штольц. А после БГБшной массовки, что тут случилось, шанс отыскать нужные следы близился к нулю. Не придумав ничего путного, детектив отправился в шахту, откуда все и началось. В прошлый раз он так и не успел досюда добраться, потому как переключился на доставку подстреленного Карда. Дека смотрел еще раз место убийства старосты, отметил пару бочек с горючими отходами, изучил стальные раскрывающиеся ворота. После всего этого он спустился в шахту и просканировал ее. Здесь и правда были опаленные стены и валялись куски разорвавшихся бочек. Все, как и говорил Кард. Только вот свидетель утверждал, что это сам Кард загнал всех жителей в шахту, а затем взорвал ее, использовав бочки. Кому верить? Мог ли взрыв оказаться настолько мощным, что от добытчиков не осталось вообще ничего? Вряд ли. Кроме того, как показывают логи, тут должно оказаться по крайней мере три трупа. Где они? Снова не со стыковки. Вдруг раздался странный звук, похожий на хруст. Земля под ногами вздрогнула. Это насторожило детектива, и он задействовал свой визор на полную мощность. Он сразу распознал и нарисовал несколько тепловых силуэтов, похожих на человеческие, за толстой каменной стеной. Декодер активировал дроны и уже хотел начать расчищать путь, но тут за человеческими силуэтами показался еще один. Огромный, с заостренными отростками по обеим сторонам туловища. Эта тварь рванула вперед и ударилась всей своей тушей в стену с противоположной стороны. От удара встрепенулась земля, отчего декодер еле удержался на ногах. По стене разошлись трещины. Дек быстро включил видеозапись, достал винтовку, зарядил ее бронебойными и приказал дрону поставить силовой барьер. От второго удара из стены вылетел кусок, показав страшную зубастую морду чудища. Недолго думая, детектив спустил курок. Пуля разворотила половину черепа, угодив промеж левой пары глаз. Но это не остановило монстра. С еще большей яростью он проломил остатки стены и набросился на снайпера, преодолев в один прыжок, разделяющий их расстояние. Дек успел сделать еще выстрел, но это его не спасло. Высветилась лишь необычная строчка «Вас убил?» Существо отсутствует в глобальном бестиарии. Уровень неизвестен. Желаете назвать существо и внести о нем подробную информацию в бестиарий? Да? Нет? Подумав над предложением, Декодер отказался, потому как никакой информации о нем не имел. Сейчас его волновало не это. Его волновали лишь те несколько секунд записи, которые он успел сделать. Их он разглядывал весь тот час, что воскресал в своей капсуле. «Сперва вопрос», — серьезно начал Декодер, обращаясь к сержанту Штольцу. «Где ты был все то время, пока мы с ребятами изучали инцидент в Подгорном?» «Так с вами же и был?» Не понял претензий тот. «Что-то я тебя не видел». «А ну так правильно. Я раньше прилетел и сразу осматривать шахту направился. А потом мне сообщили, что ты уже успел поймать подозреваемого. Шустрый ты жук», — усмехнулся Штольц, пошевелив своими смешными усиками. «Вот мы и не пересеклись?» «Хм, тогда ладно». «А что ты можешь сказать про этот сканер?» Сержант принял из рук товарища прибор, покрутил его. Включил-выключил и недоуменно повел плечами. «Сканер как сканер. С ним что-то не так?» «Вот и я так подумал», — вздохнул детектив. «Ладно, проехали. Пошли, кое-что покажу». После просмотра записи Штольц сильно оживился, начал тяжело дышать и судорожно выдавать теории. «Это что ж получается, я столько времени находился рядом с этим чудищем? А если бы оно выбралось раньше?» «Слушай, я понимаю, что ты прибывший, и тебе все равно. Ваши механические тела воссоздаются вновь после каждой смерти. Но я-то не такой. Если бы эта тварь меня сожрала, то все, меня бы больше не было, понимаешь?» «Слушай, давай без истерик», — спокойно прервал его Дек. «Ты лучше вот сюда посмотри». Он указал на нескольких похожих на людей существ. «Знаешь, кто это или что это?» Сержант долго вглядывался. Перематывал запись то вперед, то назад и в конце концов проговорил. Бред какой-то. Это точно люди, но они... Как будто они под наркотой. Видишь все эти неадекватные покачивающиеся движения? Да они же... Черт, они как зомби. Вот-вот. Ты еще внимательнее к ним приглядись. Вот здесь. Что это за голубоватая паутина под кожей? Фу, гадость. «Пресвятые механизмы, как же это мерзко!» «То есть ты не знаешь, что это может быть?» не друг, впервые такое вижу». «А может, знаешь того, кто знает?» Штольц на какое-то время задумался, а затем ответил. «Есть у меня друзья во фракции добытчиков. Они каких только байк не рассказывают про свои подземные приключения. Так вот, там есть одна особа, тоже, кстати, из прибывших». Она частенько берет контракты на зачистку подземных шахт от всевозможных вылезающих на поверхность тварей. Если кто-то и может знать про голубую паутину, то только она. Отлично. Скинь мне ее профиль. Постараюсь найти. Сию секунду. Рассматривание профиля Декодер отложил на потом. Сейчас в его планах было разобраться со свидетелем, тем самым единственным, который выжил в поселке Подгорный после произошедших событий. Именно он указал на Карда как на виновника, однако он ни разу не упоминал того, что с ним была девушка. Слишком уж много несостыковок для такого, казалось бы, простенького дела. Свидетель все еще сидел тут же в главном участке бюро. Его не могли отпустить до того времени, как пройдет суд. Конечно же, это было всего лишь формальностью, потому как приговор уже был известен, но закон есть закон. «День добрый», — поздоровался Дек, входя в комнату к свидетелю. «У меня появились некоторые вопросы, не могли бы вы на них ответить?» «Да, да, конечно», — заикнулся от неожиданности тот. «Но мне сказали, что дело уже закрыто, разве нет?» «Закрыто. Это всего лишь мое любопытство». «Вот как понятно», — успокоился свидетель. «Это был мужчина старших лет с механизированной правой рукой». Лицо казалось хмурым и не особо запоминающимся. На висках выступала седина. Звали человека Хамр. — Скажите, пожалуйста, когда описанный вами преступник пришел в поселок, он был один? — А, ну, кажется, да, один, — совсем неуверенно ответил Хамр. — Так кажется или точно? — Да я же не видел, когда он пришел. Я только саму резню успел заметить, нашелся ответчик. «Ага. Даже так», — задумался детектив, почесав подбородок. «А если я скажу, что вы не просто видели, когда они пришли, но еще и разговаривали с ними?» Декодер решил пойти ва-банк. Такую версию ему рассказал Кард, но сам он не знал, насколько она правдива. Тут мужчина совсем уже растерялся, не зная, как отреагировать на такой вопрос. В конечном итоге он выбрал изображать удивление и продолжать гнуть свою линию. «Нет-нет, с чего вы взяли? Я не общался с ними». «В смысле, с ним. Я его даже не видел, когда он пришел». «Ну да, они видели. Но очень подробно описали и его внешность, и как он убивал всех подряд». Дек много лет отработал в полиции как в Реале, так здесь, поэтому он хорошо умел выявлять ложь. Что, собственно, случилось и в данном случае. Все, давайте не будем это продолжать, пока вы и себе срок не намотали за ложные показания. Я не собираюсь вас допрашивать и пытать. Мне всего лишь нужна информация о жителях вашего поселка. Ведь если они еще живы и находятся в опасности, мы должны им помочь. Я... я не знаю. Это он их убил. Никаких останков я не нашел. Где поселенцы? «Пожалуйста, не спрашивайте меня, я не знаю». Суровый мужчина сейчас был похож на маленького беззащитного ребенка. Дек понимал, что здесь попахивает шантажом. Хамра просто-напросто хорошенько припугнули. Но сдаваться детектив не собирался и пошел еще дальше. «Слушайте, если они сейчас находятся где-то рядом с поселком, им угрожает серьезная опасность». Тварь, которую я обнаружил в ваших шахтах, выбралась на свободу и сейчас может бродить где угодно. И если даже я с ней не справился, то никому из ваших ее точно не одолеть. Скажи, где они прячутся, и мы вытащим их оттуда, пока они еще живы». «Тварь? Какую тварь? Их же всех перебили». Мужчина поднял на собеседника круглые от удивления глаза. «Значит, не всех». «Хотите посмотреть запись, где она меня убивает? Хотя вы в любом случае ее посмотрите. Мне интересно ваше мнение». В центре комнаты появилась голограмма видеозаписи. Всего несколько секунд, но и этого хватило, чтобы вывернуть душу Хамра наизнанку. Он даже привстал со стула и потянулся руками к записи. Детектив специально приостановил на том моменте, где хорошо было видно лица неизвестных мужчин, зараженных голубой паутиной. «Таманс», «Созрат», «Древет», «Райдан», — мужчина принялся перечислять имена. «Вы их знаете?» «Да, это ребята из моей группы. Я думал, все они погибли. Я сам видел, как их утащили во тьму чудовища», — говорил он опустошенно, делая большие паузы между словами. «Пока мы не знаем, что с ними стало. Возможно, они уже не те ребята, которыми вы их помните». Я без понятия, чем их заразили, но постараюсь докопаться до истины. И вы мне можете в этом помочь. Мы не знаем, как передается вирус, и поэтому необходимо как можно скорее найти всех жителей поселка, чтобы изолировать их и предотвратить распространение заразы. Не хотелось бы высвободить новую чуму, которую неизвестно как вылечить. Пожалуйста, скажите, где искать добытчиков. Конечно же, детектив несколько приукрасил некоторые детали, но все это возымело нужный эффект. «Я... я не могу сказать. Они... они сразу же всех убьют». «Спокойнее, спокойнее. Они не узнают ничего раньше времени. А когда узнают, будет уже поздно. Вы же останетесь здесь в полной безопасности. Тут до вас никто не сможет добраться». Вы обещаете, что спасете их? Обещаете? Да, я обещаю, что приложу все силы, чтобы помочь поселенцам. Хорошо. Я верю вам. Хамрут кнулся взглядом в пол и зачем-то закрыл уши ладонями. Это черепа. Это они всех забрали. Два месяца назад, когда появились твари, они пришли к нам и зачистили шахты. Мы хотели их отблагодарить приличной суммой, но они выдвинули свое условие процент от продажи добываемых нами материалов еженедельно крайне высокий процент наши зарплаты упали вдвое на проживание едва хватало вскоре жить стало невозможно и мы взбунтовались против старосты пригрозили что уйдем из поселка если он не договорится с бандой черных черепов но он не смог в очередной раз когда банда приехала за выручки нам уже нечем было платить тогда они очень разозлились двоих наших убили и больше половины всех жителей забралились с собой В тот момент еще и жила с драгоценным культитом выработалась. В общем, хреново стало, очень хреново. Ни родных не спасти, ни себя. Тогда староста придумал новый способ заработка. Заманивать прибывших в старую шахту и взрывать их там с помощью бочек с отработанным топливом. Вы ведь всегда возвращаетесь, смерть вам нипочем. Но иногда с ваших трупов можно собрать ценные модификации. Нам оно ни к чему, а вот банда с радостью их принимала. Каждую модификацию они обменивали на одного нашего добытчика. Неплохие условия, да? Но это тоже продлилось недолго. Убитые прибывшие возвращались и устраивали такой хаос разрушения, что мы окончательно решили покинуть поселок. Остались лишь те, у кого родных не было, и кому уже нечего было терять. Тогда староста в конец озверел. Он решил, что раз мы ничего не добываем, то и поселенцев возвращать нет никакого смысла, а модификацию он будет лучше на деньги обменивать. Это случилось как раз в тот день, когда к нам прибыл тот парень. И да, он был вместе с девушкой, которую я хорошо знаю. Ее знают все добытчики. Она словно наш символ безопасности. Когда они прошли мимо и скрылись в шахте, я поспешил к старости Древису, чтобы попытаться его отговорить от задуманного. Но он меня и слушать не стал. Хотя, может, и послушал бы, но тут заявились черепа. Помяни говно, оно и всплывет. Древис решил подлезать им одно место и скомандовал поджигать бочки. Каюсь я, не хотели мы их убивать, но староста... Честно говоря, правильно сделал тот парнишка, что срубил ему голову. Гнилой был человек. Решил убивать ради денег, да и по делом ему. А после этого оставшиеся добытчики разбежались кто куда, а меня прищучил их главный. Сказал, чтобы я донес на этого карда в бюро, типа он во всем виноват. А если не сделаю, они убьют всех оставшихся у них заложников а ведь там и женщины, и дети. Прошу, спасите их. Я не знаю, где их держат, кто бы мне сказал. Но если Карда не осудят, то всех их, их всех... Какая занимательная история, подумал про себя Декодер. Только вот как черепа убивали Нипов, если это невозможно? Я вас понял, наконец, проговорил детектив. Вы можете описать тех черепов, что приходили к вам в тот день? Они всегда к нам приходили, так что я даже по именам их знаю. Бетти, Грур, Наркоз, Астриус, Писец всем, Сома, Ориок, Стаканчик. Но в этот раз с ними был еще один, которого я видел впервые. Тот, который меня прищучил. Точнее, не так. Сначала он был в облике Карвинуса, того, кто к нам постоянно приходил но после того, как его дружки пошли в шахту делить добычу, он сменил обличье. Я даже не успел заметить, когда он это сделал. Просто бац, и совершенно другой прибывший. Понятно. Значит, точно фантом, — негромко и задумчиво произнес Дек. А первоначально он был Карвинусом, говорите? Да-да, именно так. Кто ж знал, что вы так умеете? Никогда бы и не подумал. Тем временем Декодер уже копался в базе данных. «Карвинус, Карвинус. Кто же ты такой, гаденыш двуличный?» Чуть слышно шептал детектив. «Ага, нашел. Имя — Карвинус. Класс — Фантом. Уровень ядра — семнадцатый. Состоит в банде черная черепа. Кроме этого, прилагался и визуальный профиль персонажа. Статный мужчина с острыми чертами лица и модифицированным правым глазом. Все моды в основном редкие. Есть пара эпиков. Что удивительно, он был пкашником для его-то класса. «Это он?» Декодер развернул перед свидетелем профиль. «Да, точно он закивал тот». «Падла», — вырвалось у Дека. Мало-помалу новый пазл собрался в голове детектива. Осталась всего одна непонятная деталь. Допустим, Карвинус пришел в поселок, поговорил со старостой, отправил своих парней в шахту, Сменил обличье на Ти и убил Карда. Почему именно Ти? И зачем вообще он сменил облик? Не хотел, чтобы Кард его срисовал? Или тут что-то другое? Некоторое время детектив раздумывал над этой деталью, а затем поспешно покинул комнату. Быстрые шаги понесли Дека прямиком в кабинет шефа. «Разрешите?» — спросил он, когда дверь уже отъехала в сторону. чего тебе недовольно проворчал полковник Схлуз. Он собирался как следует перекусить перед обедом и не любил, когда ему мешали этим заниматься. «Вы можете перенести судебное заседание. Вскрылись новые факты, и я хотел бы их проверить. Может, удастся уменьшить срок заключения для Карда?» «Ты так выражаешься, словно вы уже побрататься успели с этим заключенным. И что это за новые факты?» Полковник оперся локтями о стол. Сложил пальцы пирамидкой и выжидающе уставился на собеседника. «Возможно, в деле замешаны черепа. Хочу потянуть за эту ниточку, вдруг чего вскроется». «Черепа, значит?» — недовольно пошлепал губами с схлуз. «Слушай, Дек, ты же умный мужик. Но не лезь ты к ним, все равно ничего не добьешься. Сам же знаешь, что они уже половину города под себя подмяли. Копать под них себе дороже». Сдался тебе этот, как его, кварт, гдаарт, неважно. Преступник пойман, дело закрыто. Получи свой гонорар и радуйся жизни. В чем проблема-то? Проблем никаких, но все же мне хотелось бы докопаться до правды. Правда у всех своя, сынок, и покупается на них уже любого другого товара. Ты уверен, что собираешься пойти против половины креолата? Да, уверен. — Что ж, как знаешь. Я, конечно, постараюсь перенести заседание, но ничего не обещаю, так что советую тебе поторопиться. — Благодарю.